Дельбрюк получил Нобелевскую премию в 1969 году, через семь лет после Отсона. В своей Нобелевской речи он говорил о Тимофееве Рисовском как о своем учителе, но, на мой взгляд, не подчеркнул определяющую роль исходных идей Кольцова и Тимофеева Рисовского. Когда же приехал в Москву повидаться с Николаем Владимировичем, то делал гораздо более сильные акценты именно на этом во всех своих выступлениях и разговорах. Тут мне важно отметить чрезвычайно высокую нравственную традицию. к о л ь ц о в излагая свой матричный принцип, говорил о н е м как об идее, высказанной в 1893 году в докладе к о л л и Я тщательно изучил опубликованный текст этого доклада и другие труды Колле. ему в самом деле принадлежит постановка вопроса и ни малейшего намека на ответ до кольцова идея аналогии живых существ с кристаллами высказывалась неоднократно но матричную концепцию на уровне молекул объясняющую основу биологии придумал кольцов а может быть самое важное это труды Тимофеева-Рисовского по популяционной генетике божьих коровок или исследования циркумполярной изменчивости серебристых чаек или работы по биогеоцинологии и экологии. А может быть самое важное – это биологические методы борьбы с радиоактивными загрязнениями и радиобиологические исследования, так и оставшиеся в секретных отчетах и неиспользованные даже после Чернобыльской катастрофы. с о в р е м е н н и к а м была очевидна значительность личности Тимофея Варисовского. Он состоял членом многих иностранных академий. Однако и после разоблачения Лысенко в 1964 году Академия наук СССР продолжала его не замечать. Изрядная часть академиков, действительных членов этой большой академии, избиралась вне связи с их научными заслугами. Тимофеев Рисовский был слишком значителен для Академии наук СССР. Если же когда-нибудь п о п ы т а е т с я воссоздать панораму российской общей биологии середины XX века, Николай Владимирович войдет в нее наряду с действительно выдающимися академиками Шмальгаузеном, Сукачевым, Ивановым, Тахтаджаном. И тогда вряд ли кому-то будет важно, что он не был даже членом-корреспондентом. Будучи в Германии, Николай Владимирович непросто оставался российским советским гражданином, сохранял советский паспорт и отказывался переменить гражданство. Он посылал все свои труды в библиотеку Московского университета и был убежден, что его труды на родине вполне известны. Я не рассказал ему, что в конце 60-х нашел оттиски его основных работ в этой библиотеке, Но они были неразрезаны. Их ранее никто не читал. После лагерей, поразившей его от голода п е л а г р ы он навсегда лишился возможности читать. И почерк стал почти нечитаем. Ему читала Елена Александровна. О широко известной в научном мире книге по теории эволюции и радиобиологии Он писал вместе с сотрудниками и учениками – Глотовым, Яблоковым, Воронцовым, Шальновым, Савичем, Ивановым, Карагодиным и другими. Писал вместе, то есть диктовал своим соавторам после детального обсуждения с ними тщательно продуманный текст. Примечание. Тимофеев Рисовский «Яблоков, Глотов». Очерк к у ч е н и я о популяции. Москва. Наука. 1973 год». Тимофеев Рисовский, Воронцов, Яблоков. Краткий очерк к т е о р и и эволюции». Москва. Наука. 1978 год. Шноль. «Физико-химические факторы биологической эволюции». Москва. Наука. 1979 год. Тимофеев Рисовский, Савич Шальнов. Введение в молекулярную радиобиологию. Москва. Медицина. 1981 год. Конец примечания. Я говорил вначале о парадоксе. Сохранение неискаженного репрессивной советской действительностью облика российского интеллигента. аристократа духа казака тимофеева он же князь всеволожский вдали вне ссср в германии более того в фашистской германии николай владимирович прошел на родине тюрьму и каторку это его не изменило он мог понять допрашивающего его следователя ну ладно если велено решить мне обвинение в шпионаже, пожалуйста. Только напиши, что я чилийский шпион. Потом прочтут и поймут, что этого быть не могло. А дальше, на свободе, непривычная советская действительность. Он не мог и не стал к ней приспосабливаться. Трудно дышится воздухом современности, уцелевшим или ожившим ископаемым. Тимофеев ы Рисовские жили в Германии с 1925 по 1945 год. При них в Германии к власти пришли фашисты. При них расцвел расизм. При них генетика стала наукой, которую нацисты использовали для обоснования расового неравенства. Они были генетиками. При них была хрустальная ночь. Ночь массовых погромов и убийств евреев. При них началось уничтожение людей в лагерях смерти. Они жили в Германии, когда Гитлер начал Вторую мировую войну. Они, российские граждане, жили в Германии, когда началась Великая Отечественная война. 22 июня 1941 года началась эта ужасная война, а через четыре месяца... Большая часть Европейской России была занята германскими войсками. Немцы оккупировали родные для Николая Владимировича места. 10 октября они заняли Калугу и вскоре подошли вплотную к Москве. Это была истинно народная отечественная война. Миллионы погибших, сожженные и разграбленные города и села, голод и несчастье над всей страной. Я хорошо помню это время. Мы уходили из Калуги, когда туда входили немцы. Как-то все концентрируется в моих рассказах вокруг Калуги. Чижевский, Циолковский, Зотов, Тимофеев-Рисовский. В размышлениях об удивительной судьбе и личности Тимофеева-Рисовского существенно сопоставление с биографиями его братьев. Младший брат Виктор Владимирович Тимофеев, зоолог, крупный специалист по биологии Соболя, много лет работавший в Бургузинском заповеднике, восточный берег озера Байкал, тоже прошел через концлагерь. Брат Владимир Владимирович Тимофеев, следующий за Николаем по возрасту, был убежденным коммунистом, большевиком, расстрелян в 1937 году. Я был в Ленинграде гостем его сына Андрея, племянника Николая Владимировича. В альбоме фотографии двадцатых годов. Спокойный, красивый человек в г и м н а с т ё р к е с орденом Красного Знамени. Год за годом серия фотографий. Такая же гимнастерка с орденом. И все более тревожное, а потом и трагическое выражение лица. Он был крупным инженером. После убийства Кирова и массовых арестов освободилось много ответственных постов. Ему предлагали стать директором Путиловского завода. Он попросил завод не такой большой, он был очень известен. При аресте ему предоставили небывалую льготу, разрешили позвонить домой. Но он был расстрелян. Возможно, самым светлым воспоминанием Владимира Владимировича было посещение брата Николая в Берлине, куда он в конце 20-х выезжал по своим инженерным делам. А из Берлина братья махнули ненадолго в Париж. Гибель брата, арест Вавилова, смерть Кольцова, много раньше арест и Иссылка ч е т в е р я к о в а аресты и гибель выдающихся генетиков Беляева, к а р п е ч е н к о и многих-многих, уже не раз названных, достаточное о с н о в а н и я не возвращаться на в е р н о е гибель, не только свою, но и зависящей от тебя семьи и друзей. И он остался в Германии с советским паспортом, не изменив своему обычаю верности России. Они с Еленой Александровной заплатили за это решение жизнью любимого сына Фомы, Дмитрия. Фома был страшным патриотом Советского Союза и стал активным участником подпольной организации «Берлинский комитет ВКПБ» и погиб в Маутхаузене. А как же парадокс сохранения облика российского интеллигента, сохранения смелости суждений и независимости поступков, так поразивших всех нас при знакомстве с Николаем Владимировичем. Он оказался между Сциллой и Харибдой. Но Германия была для него чужой страной. Он все 20 лет оставался гражданином СССР. России. Он занимался научными исследованиями, б у й с т в о в а л на научных семинарах и оставлял политику и общественную жизнь Германии за пределами своей активности. Но так не мог поступить его старший сын. Дмитрий родился в 1923 году. Его детство и юность прошли в Германии. Он остро и активно переживал всё происходящее. И, как это бывает с детьми на чужбине, был страстным патриотом Советского Союза. Этот российский безоговорочный патриотизм был у него от родителей. Талантливый и яркий студент, Фома во время войны стал одним из организаторов подпольного Берлинского бюро ВКПБ Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Они организовывали саботаж на военных заводах, и распространяли листовки об успехах Красной Армии в боях против фашистов. Николай Владимирович боялся за сына. Но, как признался много позже, сам печатал ему у себя в лаборатории листовки. Наивный Фома и его товарищи не могли выжить в борьбе с гестапо. Они были арестованы. «Несчастные родители» Скольким семьям пришлось пережить это? Николаю Владимировичу была предложена страшная сделка — цена освобождения Фомы сотрудничество с фашистами. И он отказался. В Древней Греции или Древнем Риме это стало бы сюжетом трагедии, а в наше жестокое время... В наше время столько подобных трагедий. Попробуйте представить себе его чувства, когда стало известно, что Фома переведен из тюрьмы в лагерь, откуда не возвращаются. Елена Александровна не могла поверить, что сын погиб, и многие годы и после войны жила в надежде на его возвращение. В начале 60-х, почти через 20 лет после окончания войны, племянник, сын брата Владимира Андрей Тимофеев, узнал, наконец, адрес своих родственников на Урале в Свердловске. Он приехал из Ленинграда в Свердловск. Дверь открыл младший сын Елены Александровны и Николая Владимировича, тоже Андрей, его двоюродный брат. Братья молча смотрели друг на друга. Оба ощущали значительность происходящего. Андрей Николаевич, мягкий и деликатный, тихо спросил, кто вы? Я твой брат, громко сказал приехавший. Фома! — закричала в глубине квартиры Елена Александровна и упала без чувств. В одном из фильмов трилогии с н я т о й режиссером Сконян а об этом рассказывает Андрей племянник, а у слушающих его на глазах слезы. Скоро закончится наш двацатый век. Настанет уже не наш, а новый для новых поколений 21 век. Они будут знать, что в конце нашего века без войны распалось на части могучее и непобедимое государство. Государство, фундамент которого составляли утопические идеи и кровавый террор. Жестокую диктатуру заменила неустойчивая и несовершенная демократия. Это если говорить п о т е т и ч е с к и Но в реальности еще много лет... и, может быть, много поколений, результаты с 70-летней советской власти будут проявляться в нашей жизни. Мы – советские люди. Нам в самом деле трудно примириться с фактом. Всю войну семья Тимофеевых-Рисовских жила в Германии, а мы в это время – После выхода в свет книги Гранина «Зубр» несколько патриотов выступили в печати с резким осуждением. Как это Тимофеев Рисовский не вернулся в СССР? В самом деле, как это он не дался в руки палачам? Нет необходимости спорить с ними. Но после освобождения из концлагеря до самого последнего времени Николай Владимирович не был реабилитирован. и, следовательно, признавался осужденным на законном основании. Сам он, естественно, не считал себя виновным, и просить о реабилитации считал ниже своего достоинства. Однако многим из нас казалось важным добиться его реабилитации. Это один из лейтмотивов упомянутых выше замечательных фильмов трилогии и о о зубре режиссера с а к о н я н Не меньшие страсти разгорелись и в связи с обвинениями в сотрудничестве с фашистами как генетика и даже в проведении опытов на людях с радиоактивными материалами. Все это оказалось домыслами, основанными на здравом смысле, Но не мог же он, находясь в фашистской Германии, не сотрудничать. Мог. Не сотрудничал. Не проводил. Примечание. Гранин. Зубр. Советский писатель. 1987 год. Тимофеев Рисовский. Воспоминания. Москва. Прогресс Пангея. 1995 год. Николай Владимирович Тимофеев-Рисовский. Очерки. Воспоминания. Материалы. Москва. Наука. 1993 год. Пауль Кримбас. Николай Тимофеев-Рисовский. Scientific American. 1992 год, номер 2, страницы, 8 6 9 2 б е р г р е а б и л и т а ц и я Тимофеева Рисовского Николая Владимировича». Журнал л о б о з р е н и я по биологии», 1990 год, номер 4, страницы, 4 5 7 479. Конец примечания. Потому и сохранил тот удивительный облик свободного и смелого человека, который так впечатлил нас в 1956 году. Ощущение значительности, необычности общения с Николаем Владимировичем переживали многие. Возникло стремление... Сохранить его облик, мнение, р а с с к а з а По-разному реализовывалось это стремление. На семинарах и школах включали магнитофоны, делали фотографии, снимали кинофильмы. Дувакин и Радзишевская приезжали в условленное время в Обнинск, и Николай Владимирович, однажды смирившись, с этой шпионской машиной-магнитофоном, рассказывал им очередную историю. Примечание. Тимофеев Рисовский. Воспоминания. Москва. Прогресс Пангея. 1995 год. Конец примечания. «Я предпочитал записи без специальной подготовки в непринужденной обстановке, у костра». на летней школе, за столом дружеской компании, на лекциях и дискуссиях. Их труднее слушать, много голосов перебивают друг друга. Правда, мощный бас Николая Владимировича всегда побеждает. Ритм и темы разговора причудливо изменяются. Это многомерный театр жизни. Даниил Александрович Гранин, сколько я знаю, не вел магнитофонных записей. Он слушал и впитывал. Поразительная способность. Его книга о Тимофееве Рисовском «Зубр» в сущности также основана на ощущении почти ожившего ископаемого. Опубликование «Зубра в Новом мире» в 1987 году стало чрезвычайным событием. Переведенный на разные языки, Зубр оказался в разных странах, и облик Николая Владимировича стал доступен разным поколениям. Ему посвящены три кинофильма, снятые режиссером и автором с а к о н я н «Рядом с Зубром», «Охота на Зубра», «Герои и предатели». Ему посвящаются конференции и симпозиумы. О нем и з д а н о по инициативе п о д р е д а к ц и е й Воронцова книга «Николай Владимирович Тимофеев Рисовский. Очерки, воспоминания, материалы». Примечание. Николай Владимирович Тимофеев Рисовский. Очерки, воспоминания, материалы. Москва. Наука. 1993 год. Конец примечания. Но особую ценность. представляют его собственные, недавно изданные воспоминания. п р и м е ч а н и е Тимофеев Рисовский. Воспоминания. Москва. Прогресс. Пангея. 1995 год. Конец примечания. Бережно переписанные с магнитной пленки записи его замечательных рассказов. Их и должны прочесть те, кто захочет узнать, О Тимофееве Рисовском из первых рук.